Часть вторая, глава восьмая. В день, когда закончился дождь, Тихотряд вышел на берег Тималао и в ту же ночь стал еще меньше. Предал Сухомат. Проклятый старик все рассчитал точно. Ночью Суникары разбудил шум к тому моменту, как он проснулся и принес свет, о происшедшем свидетельствовали только избитый ученик и раненый в плечо Саонишу.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 запряженные волками повозки. Звенел вычурный двухэтажный трамвай, скорее символ статуса Суроби Хуссо, чем средство передвижения. В него бесплатно пускали всех, кроме печатных. Пропахшие потом и лошадьми, износившиеся в дальней дороге изгоняющие, выпадали из картины условного благополучия, чем привлекли осторожное внимание.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 разноцветных круглых шапочек жителей прибрежных городов, полосатых халатов, степняков, скотоводов, не говоря уже о причудливых нарядах обитателей имперского юга. Из-за этого чуткому, к скрытому знаком сауриотцу все люди казались на одно лицо. В Суроби-Хуссо, городе, живущем за счет торговли и перевозок, совсем не осталось приезжих. Суникар списал это на разрушение мостов,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 На самом же деле, размер букв и цвет отделки были прописаны в отдельной главе уложения, и мастера старательно воспроизводили их раз за разом, не вкладывая в свою работу особого смысла. Хвала императору, что рацион учеников там тоже был записан. Позже Соникар недоумевал, зачем придавать привлекательный вид тому, что официально считается результатом порчи человеческой природы. приемлемого ответа на этот вопрос уложения не давала. Поэтому в душе Суникара навсегда поселилась тень некого сомнения. Эта тень заставила его мягко уклониться от общего сбора, на котором выкликали имена тех, кто отправится на дальний юг. То были еще одни ворота, к счастью. И изгоняющий им оправданно не доверял. Правда, размеры некоторых гостей, увиденных на побережье,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 Я даже с секретарем в канцелярии разговаривал только через курьера. Телохранители у него, тля. Понанимали каких-то диких уродов, оружием им раздали. Уложения не боятся. Хорошо еще, что с наместником ссориться не хотят. Но значит, Суроби Хосо уже затронули происходящие изменения. И дело тут не в цвете одежд. Город переставал быть императорским.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 да и Анна Рассенни упустил бы возможности заночевать в гостинице. У местных можно было бы узнать новости, раздобыть самогон. Ничего не значащие мелочи превратили бы Суникара из опасного чужака в гостя Суроби Хуссо, и если не заботящегося о благе города, то хотя бы не воспринимающего его как поле боя. Без всего этого отряд изгоняющих вел себя словно банда,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 И Изгоняющий заподозрил, что император не только тракты распорядился закрыть, но и речной флот Стималао увел. Хотя зачем на юге баржи, не способные выходить в море, непонятно. Дорога виляла, стражник на все вопросы отмалчивался, но Суникер уже догадался, какая работа их ждет. Склады императорских поставщиков четыре по гауза собственным причалом. возведенные с размахом, без экономии на ширине пожарных проездов или качестве материалов. Других достойных объектов в этой части берега не было, а мелкие сырые частников в случае заражения полагались сжигать целиком. Он угадал. Бывшая императорская собственность выглядела жалко. Раньше образцово-добротные, сейчас строения стояли с облупленной, изгвазданной бурыми пятнами штукатуркой. сорванными ставнями, продырявленными крышами. Ветер бросил в лицо удушливый смрад, хорошо знакомый с гоняющим упостранствием. Смесь запахов дерьма и стухшей крови, любимый аромат смерти. Суникер внезапно понял, куда делись печатные из бараков. Городские власти не стали жечь набитые невыездными ценностями склады или рисковать одаренными. Для того, чтобы снять с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 Настроение властей ничто бы не омрачало. «Ждите здесь», — буркнул стражник и умчался куда-то тяжелой рысью. Изгоняющие нашли тени устроились в ней, прихлебывая из фляжек холодный чай и проверяя амуницию. Солнышко припекало, и вонь разложения становилась совсем уже невыносимой. Может, из-за нее местные уступили работу приезжим. Ученики выкопали в грязи оторванную кисть руки и принялись пугать ею друг друга. Суникер прикрикнул на охламонов и велел выкинуть дрянь в реку, а то извозятся, провоняют, а потом спи рядом с ними. Представители городских властей появились еще минут через пятнадцать, вчетвером. Помимо знакомого стражника, смердящий могильник решили посетить складской сторож, чиновник средних лет и долгожданный пастырь. «Почему прохлаждаетесь?» Набросился на них чиновник, пряча лицо в смоченное уксусом тряпке. «Мы не прохлаждаемся!» Сурово присек его Суникар. «А готовимся к решительному рывку!» Делать какие-то телодвижения в отсутствие пастыри изгоняющей не видел смысла. Чиновник сердито мотнул головой, но тон сбавил и без лишнего опломба обозначил фронт работ. «Прогнать гостей?»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 если подобные отношения из-за дела чиновника. Изгоняющий этого не заметил. «Действуйте, господа, действуйте!» напутствовал их горожанин. Почему бы и нет, когда возможность есть? Дело-то знакомое. Изгоняющий пресек попытку учеников в организовал работу в стиле, обычно свойством сухомату. Скучно, последовательно и без огонька. Хитрый старик всегда действовал так.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 Суникар снова промолчал. «Да, комфортов в полевой работе немного, травматизм большой. Зато начальство далеко, ошибки не на виду. А если еще и лидер отряда попадается, понимающий. Большинство изгоняющих старались избегать постоянной должности до последнего. Но какое дело человеку до подобных нюансов? Конечно, в Тусуан сейчас столько народу набилось, что нормально не устроишься.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 Не записано. Слохим бессильно сжал кулаки. Чиновник снисходительно помахал рукой, он уже чувствовал себя победителем. Да ты не дергайся, тебя никто на аркане не тащит. Я нашему главному помощнику обещал: помоложе, да пошустрее. Поделишься учениками, все равно их никто не считает. И ступай себе с миром. Эй ты, иди ко мне! Указанный чиновником, парень растерянно уставился на Суникара.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 Но вот метательными ножами он запасся в таком количестве, что на ходу едва ли не звенял. А бросать железо в цель выросший в трущобах шпаненок Карише, научился гораздо раньше, чем ворожить. Первый нож вонзился в грудь пастырю, второй – в плечо стражника с пистолем. Простыли навыки, в шею целил. Придурок даже оружие вскинуть не успел. И кто ему лекарь? «Ладно, один против пятерых вышел, но чтобы еще и курки не взвести...» «Да что ж ты творишь?» — завизжал чиновник. «Показать медленнее...» Оскалился Суникар, вытягивая из-за пояса третий нож. «Да я тебя...» — задохнулся человек, вовремя вспомнивший, что угрожать черному — дело дохлое. «Что ты мне, толкователь уложения?» — двинулся на противника Суникар.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 Ты даешь команду отчаливать. Их без глупостей. Пастыря у тебя теперь нет. Изгоняющий пристроил в рукаве пистоль нахального стражника и покинул склад. Не заботясь, живы ли раненые им люди. Какое дело с уникар дураков, забывших для чего писаны строки уложения. Изгоняющий не нуждался в законах для защиты своих интересов. А чужие его не интересовали в принципе.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 Мне вообще сказали, что их в Суробе нет. Вы уложения не нарушали? Хранители чистые? Что еще нужно? Как скажете, господин. Покладисто кивнул изгоняющий. Его возможность многомесячного разбирательства тоже не радовала. Баржа не спеша плыла вверх по течению Тималао. Погоня не было. Причин останавливаться на мелких пристанях тоже. Впереди отряд ждал северный порог, а за ним — Тусуанская долина.